Глава 10. Событие 28. Я впечатлен. Настолько продвинутой стала ваша группа. Вы уже не боитесь плыть в открытое море без страха упасть за край земли? Теория Большого Взрыва. Государь-император Российской империи Николай Павлович сидел в кабинете на втором этаже Зимнего дворца и перебирал бумаги, знакомясь с написанным и раскладывая в разные стопочки. Обычная ежедневная рутина. Разве можно кому-то доверять? Все приходится делать самому. Дверь с легким скрипом петель приоткрылась и, отодвинув тяжелую атласную штору, в кабинет заглянул статс-секретарь государя Дмитрий Васильевич Дашков. «Николай Павлович, вы велели напомнить, когда ваши сыновья соберутся?» «Да?» «Эх, не успел. Ладно, Дмитрий, пусть войдут. Проси». Двери распахнулись, показывая спины двух гвардейцев-кавалергардов в белых с золотом мундирах и протискивающегося между ними гиганта Александра. За его спиной Константина даже не было видно, хоть и тот не был малоросликом. Сыновья зашли, и Дашков вопросительно глянул на государя, Не будет ли каких распоряжений? «Дмитрий, по чашке чая нам организуй и ту вчерашнюю лондонскую газету принеси». «Слушаюсь, Ваше Величество». Статс-секретарь чуть поклонился и вышел, прикрыв опять скрипнувшую дверь. «Это специально», — посмотрев на скривившего от этого звука Константина, сообщил Николай. «Да ты знаешь, говорил же уже. Причудо, предупреждает меня. М да. Что случилось, папа? водрузил громоздкую свою фигуру на стул у стены Александр. Газету вчера принесли, читали? Читали, за обоих ответил Константин. Имел право, вместе и читали, вырывая друг у друга из рук. И что это было? Какие еще красные флаги? Дашков вернулся в кабинет, принес газету и следом с подносом зашел слуга. Он поставил поднос с тремя чашками черного чая на стол и хотел начать снимать их, но Николай махнул рукой, отпуская. Сам взял было чашку с подноса, но горячее, поставил назад. Джунгарское ханство. Что, чего ты шепчешь, Костя? Это князь Балаховский, папа. Он мне рассказывал, что всегда в такой войне нужно иметь подставное государство. Он его прокси на греческие манеры минует. Так он для нанесения особо ощутимых ударов по Великобритании придумал джунгарское ханство. У них красный флаг, а в углу серпы молот золотой. «И почему я об этом ничего не знаю? И почему ты мне ничего не сказал?» Уставился ледяными глазами в переносицу адмиралу император. Он просил до определенного времени держать это в секрете. «От меня?» Теперь Николай почти рычал и при этом шепотом. «Именно от вас, государь, зная ваш характер. Но ведь все по его слову и вышло, все, как он говорил. Правда, не вступила в войну Сардинское королевство, но все остальное сбывается точь-в-точь». Точь. «А Петропавловск?» «Петропавловск и Петропавловск он, и Шанхай, и Гонконг...» Константин глубоко вздохнул и продолжил. «И все только начинается. И американские каперы, и американские каперы. И в Сибирь не сошлешь. Уже дальше. За что же Сибирь? Вон как визжат наглы, Просто музыка. А Лондон и Архангельск — это просто шедевр. Михаил Юрьевич Лермонтов заслуживает высшие награды. Награды? Тут посланник голландский сегодня на прием просится. Ноту всучить хочет. Николай почти успокоился. А вы ему, папа, скажите, что если он вякнет, то князю Балаховскому и Дархану Дандуку будет разрешено грабить и топить голландские суда. И расскажите про обстрел Одессы. Государь встал из-за стола и подошел к окну, уставился на колонну, что он велел построить в честь старшего брата. Стоял, дышал, успокаивался. Конверт этот черный сегодня вскрыть надо. Николай вернулся к столу и ткнул перстом указующим. Действительно, на краю стола лежал черный конверт. Здоровущий такой. Туда можно листов сто бумаги положить. Посреди обратной стороны, которая сейчас была вверху, поверх треугольников от согнутых листов, была приклеена небольшая сантиметров 10 на 10 бумажка. Обычная белая, и на ней крупными буквами было написано «Скрыть 1 ноября». «И как ты -то только, папа, удержался!» Встал со своего стула Александр и потянулся к конверту. Но Николай сдвинул брови, и сын плюхнулся назад-назад. «Что там, Костя, знаешь?» Спрашивал уже несколько раз Николаю адмирала, но тот только плечами пожимал. И вот в свете того, что сейчас сын ему рассказал, усомнился император в правдивости Константина. «Честное слово, папа, не знаю. Могу только предположить. Ты же не поверил Александру Сергеевичу, провещий сон его жены. Даже смеялся над ним, мол, не может Англия и Франция нам вместе войну объявить. И вот она, война. И уверен, она шла бы совсем плохо для нас, если бы не советы и дела князя Балаховского. Он убедил меня лафеты на кораблях поменять. Он убедил меня и тебя выкинуть мелкие пушки и заняться бомбическими орудиями. Он про штуцера сто раз говорил. И вот теперь... Все, как он и говорил. Мы воюем и с Англией, и с Францией. В Петропавловске он наголову разбил союзную эскадру. Потом в Шанхае, потом без единого выстрела из орудий захватил десяток кораблей в Гонконге. Потом подготовленные им люди захватили два парохода в Архангельске и потопили десяток кораблей в Лондоне и сожгли все верфи. Там совет в черном конверте, что делать дальше, как одолеть союзные силы в Крыму. По мере того, как Константин говорил, голова отца опускалась, а голос сына крепчал. «Все, Костя, все. но не поверил, дурак старый. Втравил дедами данное мне государство в беду. И можно бы не селероде обвинить, так и сам хорош. Неверие, гордыня. Не отмолить теперь. Все, виноват». Он кивнул на черный пакет. «Открывай, Сашка».